Кода. Файл с сообщением номер 121985 от 5 июня 2049 года, 045 по всемирному координированному времени, от глубинной космической сети НАСА-ПМБ, кратер Рахи. Папа, это правда ты?